«Тебя, кажется, зовут Верк?» — спрашивал лучший друг. «Ты старший над гонцами». «Неужели это неизвестно тебе, угодно Тимофею?» — отвечал допрашиваемый. «Не ранее, как вчера, ты соизволил распить со мною бодю браги». «Много чего изменилось со вчерашнего дня, братец Верк», — скорбно изрекал лучший друг. Доволен ли ты своей службой? Доволен. Блюдешь ли ты верный законам? Чтишь ли письмена? Исполняешь ли указы? Блюду, чту, исполняю. А как же еще? Вот и проверим. Раскрой письмена там, где тебе подсказывает судьба. Раскрыл. Старший над гонцами Верк полистал что-то расположенное на пепитре. Очевидно, те самые знаменитые письмена. «Бросай дырявое железо! Когда-то его держал в руках сам Тимофей!» «Хвала ему!» Верк принял из рук лучшего друга и осторожно бросил на пепитр какой-то мелкий предмет. Не то монету, не то пуговицу. Затем они оба склонились над письменами. Ты выбрал слово «уксус». Тут следует понимать нечто едкое, опасное для здоровья, особенно в больших дозах. Ты, конечно, еще не злоумышленник, но со временем можешь принести вред. В сердце твоем кроется сомнение. «Изведи его». И можешь приходить сюда снова. покажи послужи простым гонцом. Твой преемник будет объявлен позднее. Благодарю тебя, угодно Тимофею. И я благодарю тебя, братец. Позови следующего. Следующим оказался некто Лоча, Сотник стражей площади. Службой он был доволен все, что положено, исполнял, чтил и соблюдал. В последних ошибках, совершенных его стражей, полностью раскаивался, хотя никакого отношения к ним не имел. Слово, выпавшее ему в письменах, было «килька». Лучший друг прокомментировал это следующим образом. «Ты, Лоча, человек мелкий и заурядный» зато верной и бескорыстной. Пора воздать должное и таким людям, ведь их большинство на вершине. Быть тебе отныне главным стражем площади и другом, допущенным к столу. Служи на совесть. Подобным образом решалась судьба каждого, кто поднимался на престол. Повар назначался губернатором, Губернатор сборщиком в нечистот, правда не простым, а в первостепенным. Лекаря отправляли в глашатые, глашатые производили в тысячи и направляли в действующую армию. Место погибшего геройской смертью доброго друга занял рядовой соглядатой, неизвестно чем приглянувшийся лучшему другу. Выбранное им слово «кость» было определено как высшая степень преданности, деловитости и компетентности. Несколько человек были осуждены на смерть, но не за покушение на реликвии Тимофея, а за куда более мелкие проступки, якобы случайно всплывшие по ходу дела. Все это напоминало хорошо подготовленный, заранее отрепетированный спектакль. Лишь однажды лучший друг оказался в затруднительном положении. Забравшийся на престол, звероватого вида гигант оказался не свиром, смотрителем Крутопутья, а троилом, знаменитым разбойником. «Здоровье тебе и долголетия! Угодно Тимофею!» — рявкнул он. «Есть у меня намерение разграбить завтра этот вонючий город. Что скажут об этом письмена?» «Открой их и сам выбери вещи и слова», — не растерялся лучший друг. «Это мы запросто! Давай сюда свое железо! Только что без обмана!» «Фритюр!» — объявил лучший друг, в очередной раз склонившись над письменами «Смысл этого слова скрыт от нашего понимания. Это нечто такое, чему еще не пришел черед». Выходит, и замысел твой преждевременный. Неужели ты собираешься отпустить этого невежду с миром? Возмутился тот из друзей, который, по словам Ягана, командовал гвардией. Почему бы и нет, если так определено в письменах? Но если ты настаиваешь, я гляну еще разок. Лучший друг, как дятел, ткнулся носом в пюпитр. После слова «фритюр» здесь стоит запятая. А запятая — это знак ограничения, усечения. Раз так, значит, ты можешь укоротить нашего гостя троила с любого конца. Хоть сверху, хоть снизу. — Слышишь, разбойник? — друг-гвардеец шагнул вперед. — Слышу, кровопийца! — тяжко вздохнул троил Велика премудрость слова! Тогда топай к плахи! придется пожалуй! Уже давно перевалило заполдень. Но никто не покидал площадь, кроме осужденных на казнь до да свежеиспеченных губернаторов, немедленно выбывавших к новому месту службы. Тысячи человек прошли проверку на лояльность, возвысились или получили отставку, а преступники все еще не были обнаружены. Голод и жажда мучили меня. Нестерпимо ныли ноги, разламывалась голова. То, что происходило на престоле, совершенно перестал занимать меня. Неожиданно мое внимание привлекло знакомое имя, произнесенное громко и не без издевки. «Яган! Бывший друг!» Клейменный преступник и беглый колодник. Здесь ли ты? Не хочешь ли поведать нам о своих злоключениях? Поднимись сюда, сделай одолжение. Нас выдали, — с трудом выговорил Яган. Голос его неузнаваемо изменился, как будто Кляп мешал внятной речи. «Ну что ж, я не буду виноват в том, что сейчас случится». «Иди, тебя зовут!» — зловещ сказал один из окружавших нас молодцов. «Все они теперь в упор глядели на нас». «А ты?» — на плечо мне легла тяжелая лапа. «Подожди!» Как невелика была скученность людей на площади, но Ягана к престолу пропустили беспрепятственно. Единым духом, одолев лестницу, он встал у Пупитра с письменами спиной к друзьям, лицом к народу. Всяким мне доводилось видеть его, перепуганным, отчаявшимся, лгущим, юродствующим, но таким, как сейчас, никогда. Злое вдохновение совершенно изменило его лицо. Он выглядел библейским пророком, попавшим в общество тупоумных пастухов. «Вот он я!» — крикнул Яган на всю площадь. «Смотрите, люди! Многие еще помнят, как меня, подло клеветав изгнали из столицы!» «Вы!» — его указывающий перст нацелился в кучу друзей. «Надеялись, что я сгнию в колодках, но мне суждено было уцелеть. Я познал каторгу, плен болотников и мрак лабиринта. Я сражался с кротодавами и шестируками». Фениксы незримые не посмели причинить мне вред. Судьба хранила меня, ибо я шел к вам с благой вестью. «Какой же? Скажи на милость!» — делом наудивился лучший друг. Рядом с яганом он выглядел форменным недомерком. «Я вернул на вершень Тимофея!» Толпа, до этого настроена довольно скептически, онемела на секунду, а потом разразилась криками, протестующими, восторженными, издевательскими, ликующими, недоумевающими. Скинув над головой руки, лучший друг потребовал тишины. — И ты уверен, что это именно Тимофей? — елейным голосом спросил он. — Да. Отрезал Яган. «А тебе известно, что будет, если он окажется самозванцем?» «Известно». «Но ведь казнят не только самозванца, но и всех его приспешников». «Я не боюсь. Он истинный Тимофей. Его признали вожди болотников, фениксы, незримые». Многие из тех, кто находится на этой площади, уже беседовали с ним. Не пройдет и дня, как он воцарится на вершине, и тогда все хулившие его жестоко поплатятся».